Глава девятая. Убедившись, что из портала вышли все, кто в него шагнул, Тео устало опустился в кресло. Напряжение последних нескольких часов отпустило, и сил уже не осталось ни на что. До последнего он не был уверен, что все получится именно так, как они задумали, но действительность даже превзошла ожидания. Теодор тихонько хихикнул, Вспомнив, какие ошарашенные физиономии были у присутствовавших во дворце академиков. Не успел он перевести дыхание, как начали появляться заинтересованные лица, начиная с Христофора. Повар скептически оглядел вымотанного Тео и скомандовал. «Так, быстро на кухню. Дела подождут? Сначала поешь нормально. Сегодня из яблоневки староста приходил, да не застал. Но принес свежего творога и сметанки». «Погоди, Христофор». Тео оглянулся на растерянно замерших целительницу и гнома, я нам новых сотрудников привел. Их тоже покорми сначала, а потом уже будем всех со всеми знакомить. Да уж не обижу, расспросишь за них. Христофор всмотрелся в гнома и загадочно хмыкнул. А вот леди Габриэла вызвала у него, видимо, чуть ли не отцовские чувства. Ох ты ж, какая худенькая-то! Ну да ничего, дядюшка Христофор тебя быстренько в человеческий вид приведет. «Звать-то тебя как, деточка?» «Я леди Габриэла Аделаида Рыдьярд». Девушка во все глаза таращилась на Христофора, который исчез, чтобы тут же возникнуть уже у дверей. «Габи, значит», — сделал для себя выводы маленький хозяин кухни. «А я Христофор, хозяйственник тутушний. Ты булочки с чем любишь?» «Булочки?» — растерялась целительница. «Я булочки любые люблю». «Только это же трудно так, тесто ставить, начинку делать, выпекать». Договорить девушке помешал ворвавшийся в комнату принц Хасид, который сначала вопросительно посмотрел на Тео, дождался его довольного кивка и только потом заметил присутствие новых лиц. «Здра... «Здравствуйте», — запнувшись, произнес принц, не в силах оторвать взгляды от леди Габриэлы. «Простите, я не знал, что у нас гости». «А это не гости». Неожиданно для самого себя зевнув, ответил Тео. «Это новые сотрудники — леди Габриэла Рэдьярд и господин Хайлос. Если всё всем понравится, то леди возглавит факультет целителей, а многоуважаемый господин Хайлос готов взять на себя нелегкий труд по организации и дальнейшей работе канцелярии». «То есть вы надолго?» — просиял принц, глядя на слегка смутившуюся Габриэлу. «Наверное». Она неуверенно пожала плечами. «Я ведь пока не знаю, подойду ли я вам». «Конечно, подойдете! С энтузиазмом воскликнул принц и покраснел. «Простите, я не представился. Это я от растерянности. Я Хасид Алозий Бенджамин Феликс Лерой Максимилиан Эйленд, принц Бертринский. Но лучше просто Хасид». «Я знаю», — смущенно улыбнулась целительница. «Я видела вас пару раз при дворе. Но что вы делаете здесь?» Принц Хасид, мой заместитель по вопросам финансов, помог окончательно смутившемуся другу Теодор. «Я обязательно вас со всеми познакомлю, но сначала мы должны показать вас зайки, это душа нашего замка, нашей академии, и если вы ей понравитесь, то тогда уже будем разбираться дальше». «А если нет?» В глазах девушки мелькнул страх, и Хасид нахмурился. «Если нет, то будем думать, чем мы можем вам помочь», «Раз уж не сможем оставить здесь», — вздохнул Тео. «Но я уверен, что все будет прекрасно». Он закрыл глаза и потянулся к зайке, которая моментально отозвалась, а Тео почувствовал волну радости и тепла, окутавшую его мягким одеялом. Больше всего ему хотелось на какое-то время зависнуть в этом облаке тепла и любви, но реальность диктовала свои условия. Габриэл с изумлением... Но без страха смотрела на то, как в комнате возникло небольшое пушистое туманное облачко, из которого шагнула хорошенькая девочка в пышном розовом платье, сшитом по старинной моде. Девочка подбежала к улыбнувшемуся ей Тео и привычно обхватила его тонкими ручками. Принц и Христофор объятия не удостоились, зато им досталась по доброй светлой улыбке. — Зайка, я надолго не буду тебя отвлекать, я знаю, что вы с Белем занимаетесь обустройством мужского общежития. Девочка радостно закивала головой и захлопала в ладоши. «И поэтому мне нужно только, чтобы ты посмотрела на двух наших новых сотрудников, подойдут ли они нам». Зайка мгновенно посерьёзнела, и, отлепившись от Теодора, подошла сначала к гному, внимательно всмотрелась в него, покачала головой и вдруг погладила его по плечу, как взрослый ребенка. Хайлас изумлённо посмотрел на нее из-под кустистых бровей, но промолчал и лишь почтительно поклонился. А затем девочка подошла к Габриэле и, заложив за спину руки, стала ее рассматривать. От такого пристального внимания целительница смутилась, на скулах вспыхнули красные пятна, и девушка плотно сжала губы. Молчание стало затягиваться, и Теодор уже хотел вмешаться, но зайка вдруг улыбнулась и кивнула целительнице. Потом, подойдя к ней почти вплотную, девочка показала пальцем на Тео, потом в окно, через которое было можно увидеть оживленно разговаривающих Бели и Густова. Убедившись, что целительница внимательно на нее смотрит, Зайка повторила свои движения, показав снова на Теодора и на Биэля, и строго погрозила Габриэле пальчиком. О как! Крякнул внимательно наблюдавший Христофор. «Да ты собственница, зайка. Никому, значит, не отдашь. Ни в своего, ни Теодора». Девочка решительно тряхнула локонами и требовательно посмотрела на Габриэлу, поняла ли та, что хотела сказать зайка. Целительница смущенно кашлянула и уточнила. «Правильно ли я понимаю, что ты, в принципе, не против моего присутствия?» но при условии, что я не стану претендовать ни на господина ректора, ни на его телохранителя-демона, я верно уловила твою мысль». Зайка привычно захлопала в ладоши, улыбнулась Тео и медленно исчезла, чтобы уже через пару секунд появиться возле Биэля. «Да я как-то и не собиралась», — слегка растерянно улыбнулась Габриэла. «Мне бы с одним женихом разобраться, куда уж про кого-то еще думать». «У вас есть жених?» Огорченно спросил принц, и его мягкие округлые плечи поникли. «Конечно. Как я мог подумать, что такая прелестная леди вдруг окажется свободна?» «Я от него здесь и прячусь», — прошептала целительница, и с каким-то вызовом посмотрела на Тео и Хасида. «Если мне придется покинуть Академию, отправлюсь хоть в оручьи степи, хоть в гномьи шахты, но только не под венец». «То есть вы не любите своего жениха?» уловил главное для себя Хасид и с облегчением перевел дух. «Я его не просто не люблю, я его панически боюсь», — призналась Габриэла. «Но это слишком сложная и долгая история, чтобы рассказывать ее вот так на бегу». «Хорошо, мы поговорим об этом позже», — согласился Тео, не чувствующий в себе моральных сил выслушивать длинную историю чужих непростых взаимоотношений даже ради Хасида. «А сейчас пойдемте поедим, а?» Не услышав возражений, Теодор с кряхтением, как столетний старик, поднялся на ноги и побрел к выходу из кухни. «Вы устали?» — догнал его вопрос Габриэлы. «Могу я предложить вам настойку своего приготовления? Там исключительно растительные компоненты. Она многократно опробована на друзьях и родственниках. Гарантирую, что усталость на несколько часов как рукой снимет, но потом очень желательно как следует выспаться». «С удовольствием!» Оживился Теодор, понимая, что отчитаться о визите ко двору все равно придется, ведь все вложили в его подготовку столько усилий. Потом нужно обсудить планы на завтра и наконец-то лечь. Так что бодрящая настоечка была бы в самый раз. Габи торопливо порылась в сумке, вытащила небольшой пузырек темного стекла и протянула Теодору. Пять капель на стакан воды, она улыбнулась, и несколько часов вы будете похожи на человека. Ну, а потом сон все же сморит. «Спасибо», — искренне проговорил Тео и, вытащив пробку, принюхался. «Ага». «Золотой корень, мята, женьшень». «Благодарю, леди Габриэлла, я непременно воспользуюсь». «Можете называть меня просто Габи», — нерешительно улыбнулась девушка и поспешила добавить. «Это не слишком большая вольность с моей стороны. Просто я заметила, что вы разговариваете друг с другом без церемонии, и мне это очень нравится». «Будем только рады и польщены», — заверил целительницу Тео. «Тогда и я для тебя просто Теодор, а принц — просто Хасид. С остальными сама разберешься, хорошо?» «Спасибо, Теодор», — просияла девушка. «А куда мы идем? «Сейчас представим тебя остальным, а потом наконец-то уже поедим», — слегка скорректировал планы Тео, увидевший, что во дворе собрались все обитатели замка и придется представлять новых обитателей не потом, а сейчас. Все то время, пока Тео и принц разбирались с Габриэлой, гном стоял в сторонке и задумчиво изучал окружающее пространство. Когда все двинулись к выходу, он молча присоединился к компании, по-прежнему не говоря ни слова. Во дворе было многолюдно, точнее, многопризрачно. Биэль и Харви, уже снявшие парадные доспехи, стояли в сторонке, как две нерушимые скалы — Леди Матильда и госпожа Теана стояли возле дерева, на ветке которого устроился Кеннет. Густав вольготно расположился на обломке стены и тоже слушал мыша. Из-за плеча рожди торчал чёрный чешуйчатый хвост, хотя самого Бигли видно не было. Заинтригованный Тео подошел поближе и перегнулся через обломок стены. Бигли лежал на пузе и, зажав в зубастой пасте ромашку, мечтательно смотрел куда-то вдаль — изредка помахивая хвостом и до ужаса напоминая разлёгшегося на солнце огромного чешуйчатого кота. Видимо, на свет рождалась очередная баллада, и Тео, переглянувшись с улыбающимся рожди, вернулся к остальным. «И тогда все замерли, потому что никто не знал, откуда эти слова», вещал Кеннет, полностью завладевший вниманием публики. «И я такой говорю, это из хроник древней силы, автора называю, а все молчат» потому что это очень редкая книга. Тут мышь поправил бант и гордо посмотрел на слушателей. «А дальше что было?» — заворожённо спросила госпожа Тиана. «Ну да чего же наш мышенька умненький, да сообразительный! Ну просто прелесть мой сахарный!» Польщёный Кеннет зажмурил глаза, наслаждаясь минутами триумфа, и даже не обратил внимания на мышеньку. Биэль с Харви обменялись понимающими взглядами и синхронно вздохнули. А потом посол демонов, огромный такой, почти как бель, глазищи сверкают, когти острющие, длиннющие. Тут Кеннет вытянул вперед лапку с позолоченными маленькими коготками, задумчиво посмотрел на нее и спрятал под крыло. Так вот, он и говорит. «Забирайте, — говорит, — глубоко уважаемый Кеннет, — моих лучших коней, потому что никто, — говорит, — больше не их иметь только вы». Не отказывайте, говорит, умоляю. Тут, Бель, с трудом сдерживающий смех, негромко кашлянул, и Кеннет слегка пришел в себя, но продолжил. Ладно, говорю. Возьму я ваших коней, так и быть, зачем расстраивать хорошего человека, в смысле демона. Ну, Бель, скажи же, что это благодаря мне мы коней получили. Ну, правда ведь? Разумеется, пророкотал демон, пряча улыбку. Нужно будет непременно попросить Бигли, чтобы он написал балладу об этом подвиге. Над каменными развалинами тут же появилась чешуйчатая голова с зажатой в зубах, уже слегка пожеванной ромашкой, и с живейшим интересом моргнула голубыми глазами. А потом рассказал тебе, наш героический друг. «Раз пять», — невинно добавил Харви, «чтобы ты получше запомнил, да, Кеннет?» «А что сразу только я-то?» пошел на попятные мыши, явно не готовый в одиночестве наслаждаться творчеством Бигли. «Там без тебя, Биэлли, без Харви не обошлось бы. Ну и Тео, конечно же. Так что давайте все по одному разу будем слушать». «А мы с Харви все-таки тоже поучаствовали?» — уточнил веселящийся демон. «А как же?» — воскликнул Кеннет. «Самым непосредственным образом. И вообще, что мы все обо мне, да обо мне? Давайте лучше знакомиться с новенькими». «Давайте» послушно кивнул Тео. «Позвольте представить вам наших новых сотрудников, будущего декана факультета целителей, леди Габриэлу Аделаиду Рыдьярд и начальника нашей канцелярии господина Хайлоса. Кстати, зайкой кандидатуры уже одобрены». Все призраки оживленно зашумели, доброжелательно поглядывая на новых членов коллектива. Гном спокойно осматривался, едва заметно улыбаясь в бороду, а Габриэла смущенно переминалась с ноги на ногу, пока не заметила ободряющую улыбку принца. Увидев, что он тепло ей улыбается и всячески демонстрирует свою поддержку, она слегка успокоилась. Тем временем Тео продолжил. «Теперь представлю вам уже имеющихся сотрудников. Итак, нашего финансового гения, принца Хасида, вы уже знаете». Но коль уж речь зашла о финансах, то позвольте представить вам господина Густава и его питомца — карликового дракона Бигли. Рожди грациозно поднялся на ноги и весело улыбнулся, а Бигли заинтересованно выглянул из-за разрушенной каменной стены. «Очень приятно, леди», — склонился в изящном поклоне Рожди, «и надо сказать, что призрачное состояние нисколько не мешало ему быть умопомрачительно эффектным. Я Густав». «Рожди, если вы, конечно, слышали о моем народе. В ваше время нас уже не осталось. А это Бигли, мой верный друг. Он поэт, не будьте к нему слишком строги. Но и не балуйте, а то он вам жизни не даст своими балладами и поэмами». Бигли хлопнул ресницами и, на секунду исчезнув из виду, тут же появился, протягивая в передней лапе Габриэлю букетик ромашек, слегка помятых, так как именно на них он недавно и лежал, видимо. Ты любишь баллады о принцессах? С надеждой глядя на девушку, спросил дракон: "Если любишь, приходи вечером на кладбище". "Зачем на кладбище?" растерялась Габи и беспомощно посмотрела на Рожди, но вместо Густава ответил Бель. "Обегли на кладбище читает стихи, баллады, поэмы". "А почему на кладбище?" по-прежнему не понимала целительница. "Очень странный выбор места для литературного салона". О, восторженно протянул Бигли и взглянул на ничего не понимающую Габи с обожанием. Литературный салон. Да, это то, что нам необходимо, да, Биль? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, давай сделаем салон. Это так романтично. Можно в дальнем склепе у бывшего танцмейстера, чтобы не просто на могилах сидеть. Там акустика наверняка хорошая. Мы мы подумаем об этом. «Составь мне примерный план выступления, и тогда обсудим». Не спешил соглашаться демон, а Харви, философски грызущий травинку, сказал, задумчиво глядя в небо. «А ведь было вполне приличное кладбище. Тихое, относительно спокойное». Бигли торопливо исчез за стеной, видимо, отправившись составлять план, а Рожди повернулся к Хайлосу, пристально всмотрелся в него, покачав головой, но ничего не сказал». Тео тем временем продолжил. «Теперь наши очаровательные дамы. Госпожа тыана комендант женского общежития и строгая, но справедливая леди Матильда, которая добровольно взвалила на свои плечи видение нашего пока еще достаточно скромного хозяйства. Она надеется сделать из нас людей, за поведение и внешний вид которых не будет стыдно». «Сегодняшний образ Теодоры — это ваша идея?» — спросила осмелевшая Габриэла и восторженно всплеснула руками. «Это было невероятно, фантастически, великолепно!» «Благодарю вас, леди Габриэла». Щеки леди Матильды порозовели от удовольствия, и она обмахнулась призрачным веером. «Мы все приняли участие в создании, но основная идея, да, моя. Я очень рада, что нам удалось задуманное. Кстати, а почему вы в мантии, дитя моё? Неужели вам удобно в этом балахоне?» Но так принято, слегка растерялась Габриэла. Преподаватели всегда ходят в мантиях, цвет которых соответствует факультету, у целителей всегда зеленые. Это ужасно! Леди Матильда оглядела девушку и возмущенно фыркнула. Отвратительно, я бы сказала, фигуры не видно, платье приличное не наденешь, ни тебе плечиком повести, ни украшения надеть. Теодор, в нашей академии не будет никаких мантий, ты меня слышишь? А что будет? Ошалел Тео, не ожидавший, что традиционные мантии могут так рассердить домоправительницу, но спорить не стал, так как имел возможность убедиться в ее удивительном чувстве стиля. «Жилеточки!» — всплеснула ручками госпожа Теана и удостоилась задумчивого взгляда леди Матильды. «Это будет очаровательно, но не вязаные!» — продолжила Теана, возбужденно потряхивая призрачными кудряшками, и Тео облегченно перевел дух, так как успел представить себе ряды студентов в вязаных жилетках и содрогнуться. А из ткани, с вышитым гербом академии и эмблемочкой факультета, девочкам приталенные, а мальчикам длинные прямые. А еще. дорогая Теана, остановила ее леди Матильда, не спеши так, хотя я должна признать, что в твоей идее что-то есть. И вообще, Теодор, нам необходимо озаботиться вопросами формы. Мы же претендуем на звание «элитного учебного заведения» и нам необходима форма и для студентов, и для преподавателей. «Могу я попросить вас, леди Матильда, пока еще замок приводит в порядок, и вы не так загружены, заняться этим вопросом, так как все мы убедились, что вам в этом нет равных?» «Хорошо, Теодор», — леди Матильда благосклонно кивнула. Тана ты же мне поможешь?» Ну, конечно же, милая Матильда, всплеснула ручками госпожа комендант. Тем более, что Занька сможет заняться нашим крылом только после того, как оформит общежитие для мальчиков. Я в полном твоём распоряжении. Тео с облегчением вздохнул и поспешил закончить знакомство. Беля и Харви вы уже знаете, только уточню, что Харви начальник службы безопасности, так сказать, Абиэль, комендант мужского общежития. «Это я слышала», — хихикнула Габриэла, вспомнив неподдающееся определению выражения лица посла Освеша, когда он узнал о новом статусе бывшего наследника. «А теперь обедать!» Тео решительно направился в сторону кухни, поманив за собой Габи и по-прежнему удивительно молчаливого гнома. «Что у нас в ближайших планах?» Благодушно отдуваясь после сытного обеда, спросил Теодор у такого же слегка осоловевшего хасида. Принц старательно нахмурился, вспоминая, и не слишком уверенно произнес: «Мы хотели посмотреть сад и пруд, кажется». Хасид повернулся к Габи, которая как раз шепотом переругивалась с Христофором по поводу того, что обедающие должны сами за собой убирать посуду, а не оставлять на столе грязные тарелки, не переломятся, если унесут, а у него, у Христофора, и без того дел не в проворот. «Ну и что, что магия?» «Габриэла, ты с нами?» Или доругаешься с Христофором, а потом будешь выбирать обустраивать свою комнату? Конечно, с вами. Девушка отвлеклась от спора, а хозяин кухни, пользуясь тем, что она отвернулась, быстренько прошептал что-то, и посуда исчезла. Сам же Христофор, подмигнув Тео, шмыгнул за плиту, где, насколько понял Теодор, и обитал. А вы, Хайлас? Тео повернулся к наудивление молчаливому гному, которому загадочное поведение совершенно не помешало пообедать с отменным аппетитом. «Вам тоже нужно будет выбрать комнату, а потом и кабинет, если нужно, не один. С помещениями у нас, к счастью, проблем нет». «С вашего позволения, я составлю вам компанию», — неторопливо ответил гном и, помолчав, добавил. «А потом я хотел бы попросить о приватной беседе. Это возможно?» Разумеется. — кивнул Теодор, надеясь во время этого личного разговора понять, почему все так странно реагируют на немолодого гнома. Сам он, сколько ни присматривался, ничего странного заметить не смог. «Тогда пойдемте в сад». Молодой ректор решительно поднялся из-за стола, подумал и, завернув в салфетку две посыпанных сахаром булочки, засунул их в карман. «На всякий случай» пояснил он удивленно наблюдавшему за странными манипуляциями принцу. На улице их уже поджидал Харви, который молча присоединился к компании, видимо, буквально воспринимая свои новые обязанности по охране. Тео и не подумал возражать, так как бродить по столь своеобразной территории без того, кто здесь ориентируется, глупость несусветная. абель где?» — спускаясь по ступенькам, спросил Хасид. «Я хотел обсудить с ним план тренировок, который он мне передал». Он сбегли, осматривает склепы на предмет литературного салона. Насмешливо покосившись на слегка смутившуюся Габриэлу, сказал он. Наш дракоша чрезвычайно вдохновился этой идеей. Там же ошивается Кеннет, фонтанируя бесценными советами. Ты бы подпитал Бейли вечером. Представляешь, сколько сил и нервов такая прогулка потребует. «Без проблем», — кивнул Тео, эгоистично радуясь тому, что его очень ответственный секретарь занят полезным делом, И что самое ценное, вдалеке от него, Теодора. Это просто праздник какой-то. Обогнув замок справа и миновав сворачивающую кладбищу короткую тропинку, они увидели ворота, увитые кое-где пожелтевшим, несмотря на лето, диким виноградом. Во время своих прежних визитов на кладбище Тео просто не обратил на них внимания, так как был сосредоточен на других, гораздо более важных вещах. Сейчас же он мог спокойно рассмотреть еще одну часть своих новых владений — своего дома. Он уже не удивлялся тому, что этот, пока еще не приведенный в порядок замок, с его кладбищем, болотом и прочими сомнительными для любого владельца моментами, стал для него гораздо больше домом, чем родительское поместье со всеми его ажурными беседками и музыкальными фонтанами. Сад был большим и ужасно запущенным — Хотя и видно было, что кое-где кусты подстригали, сорняки на клумбах пропалывали, тропинки подметали. Но эти скромные усилия не решали общей проблемы. Наверное, это та самая дельфина, про которую говорил Христофор, пыталась как-то облагородить огромный сад, но катастрофически не справлялась с этой задачей. — А где бы нам найти хозяйку этого сада? — громко спросил Тео, надеясь, что одичавшая дриада отзовется. «Госпожа Дельфина, может быть, вы к нам выйдете? Я Теодор Франциск Холверт, ректор Академии, которая будет в замке. Вы, наверное, уже об этом слышали». В густых зарослях деревьев, в которых Тео без особой уверенности опознал орешник, зашуршала, но никто не вышел. Неожиданно на помощь пришла Габриэла. Она сделала шаг вперед и так же громко, как Тео, сказала. «Не слушай их, Дельфина. Эти мужчины ничегошеньки не понимают». Габи жестом остановила собравшегося было возмутиться Хасида. «Им не понять, что девушка никак не может показаться незнакомым людям, не приведя себя в порядок. У меня есть зеркальце, расческа и еще кое-что по мелочи. Хочешь? Я могу тебе дать, только зеркальце верни, оно мне дорого как память». Шуршание в кустах стало интенсивнее, и из чаще переплетенных стволов внезапно высунулась тонкая рука с зеленоватой кожей и длинными изумрудными когтями. Габи улыбнулась и, порывшись в сумочке, вытащила костяной гребень, пару каких-то флакончиков и маленькое зеркальце в чехле. Аккуратно поставив это богатство на землю рядом с зарослями, откуда высунулась рука, она поманила мужчин. «Давайте пока прогуляемся по саду, а дельфина к нам выйдет, когда приведет себя в порядок, она просто смущается». Сад оказался огромным. В нём обнаружились всевозможные кустарники, целые аллеи фруктовых деревьев, среди которых Тео с восторгом увидел несколько больших вишен. «Можно мне потом будет организовать здесь посадки лекарственных растений?» — спросила Габриэла, тоже впечатлённая размерами сада. «Чем покупать? Лучше самим выращивать и собирать, сушить. Только один раз семена закупите, все, Дальше мы уже сами». Наверняка девушки, которые будут среди будущих целителей, смогут проследить за растениями. «Не забывай, это будут девицы, не привыкшие ни к какому физическому труду», предупредил целительницу Тео. «Не думаю, что тебе удастся заставить их заниматься лекарственными растениями». «Без проблем», — копируя недавнюю фразу Теодора, сказала Габи. «Поверь, я смогу их заинтересовать». «И я помогу», — прошелестела сзади, и вся компания обернулась. Стараясь не испугать дряду и в то же время сгорая от любопытства, Тео медленно обернулся и увидел девушку, удивительную нежную красоту, которой не могли испортить ни зеленые волосы, ни кожа непривычного светло-оливкового оттенка. Огромные глаза теплого янтарного цвета смотрели робко и слегка испуганно. Видно было, что девушка очень старалась привести себя в порядок, В густые пряди расчесанных волос были вплетены живые цветы, выглядевшие лучше самых дорогих ювелирных украшений. Длинное платье из листьев не скрывало очертания изящной фигурки. Тадор низко поклонился, его примеру последовали принц, Харви и гном. «Вы дельфина?» Чувствуя странную неловкость, под внимательным взглядом Дриады спросил Тео и тут же сам себя обругал за нелепый вопрос, ну а кто еще-то? да кивнула девушка и цветы украшающие ее длинные волосы согласно кивнули я дельфина я живу в этом саду а вы кто я ректор академии которая будет открыта в замке ответил тео стараясь не пялиться на едва прикрытую листьями грудь девушки но получалось это у него плохо а это сотрудники академии начальник службы безопасности начальник канцелярии и главный финансист как интересно протянула дряда и легко улыбнулась, продолжая удерживать взгляд Тео. «Ко мне так давно никто не заходил, а тут сразу столько мужчин, и один другого сильнее». «Я могу чем-нибудь помочь вам?» — спросил Теодор, плавно погружаясь в мягкую и уютную дрему, в которой существовала только она, эта удивительная девушка с изумрудными волосами и манящим взглядом янтарных глаз. Конечно. Дриада сделала шаг назад. «Пусть твои друзья уходят, а ты останешься со мной. В тебе столько силы. Мы сможем отдать твою силу деревьям, и они снова станут свободными, сильными. Скажи своим спутникам, чтобы они уходили, а я тебя поцелую». К этому моменту Тео был готов совершить любую глупость. Абсолютно все, что захочет эта удивительная, невероятная девушка — «Остаться, прогнать всех, возродить сад, отдать по капле всю свою силу». Но вдруг морок разбился в дребезги от негромкого голоса Хайлоса. «Ты что же это творишь, а, не негодница?» Гном сурово нахмурился, кустистые брови грозно сошлись на переносице, а борода встопорщилась. «К тебе по-доброму, а ты дурман насылаешь, разума решила лишить. Неужто так нравится в одичавшем саду жить?» «Ты же приличная, Мелиада, как не стыдно!» Девушка резко повернулась в сторону гнома, и ее волосы взметнулись зелёной цветущей волной, укрывая Дриаду словно плащом. И куда делась похожая на испуганного олененка красавица с чарующим голосом? Глаза Дриады сверкали, пальцы скрючились, вся фигура преисполнилась угрозы. «А ты кто такой, что мешаешь мне забрать мою законную добычу?» Зло выкрикнула дельфина, а Теодор несколько раз тряхнул головой, словно сбрасывая с сознания липкую паутину. Не менее ошарашенными выглядели и Хасид с Харви, даже Габи растерянно моргала, пытаясь прийти в себя. «Уж поверь мне, я в своем праве», — весомо ответил гном, «а вот ты закон нарушила. Тебе кого можно заманивать?» «Только того, кто вред твоему лесу нанес или собирается нанести, а не того, кто с помощью и добрым словом пришел. «Да и не смогла бы ты использовать его силу, глупая ты девчонка». «Это почему же?» Дельфина старательно избегала смотреть на Теодора, который чувствовал странное опустошение после того, как Морок, наведенный дрядой, спал. «Да потому что некромант он, пустая твоя голова!» в сердцах воскликнул Хайлас. А Дриада побледнела так, что ее кожа вместо оливковой стала серой. Вот то-то! А то почуяла сильного мага, да и кинулась, не глядя, глупая ты дряда. Начала бы силу тянуть, тут и конец бы тебе. А ему что делать было? Он ведь под мороком остался бы, до конца дней мучился бы, страдал бы по тебе. Разве заслужил он такое? С каждым словом, которое падало, словно тяжелая гиря, дряда все ниже склоняла голову, И в итоге из-за зеленого занавеса волос послышались тихие всхлипы, от которых сердце Теодора перевернулось. Он, конечно, слегка обиделся на дельфину за то, что она пыталась его одурманить, но ее искреннее раскаяние не могло не тронуть мужское сердце. «Не надо плакать», — мягко сказал Тео. «Это было просто недоразумение, верно?» Дриада, не выглядывая из-за водопада волос, громко всхлипнула и кивнула. а гном! осуждающий покачал головой, но ничего не сказал. «Лучше расскажите нам про сад. Где тут что растет, где что можно улучшить и что для этого нужно?» Тео повернулся к друзьям, и те энергично закивали, вызвав насмешливую ухмылку гнома. «Ты не сердишься?» «Правда?» Дриада робко выглянула наружу. «И не будешь меня ругать за то, что я сделала?» «Не сержусь и не буду ругать», — подтвердил Тео, — радуюсь что его не видит Кеннет, который наверняка не упустил бы возможности прокомментировать произошедшее. «Ну что, показываешь?» Дряда быстро заплела волосы в пышную косу, вытерла слезы и, благодарно улыбнувшись Теодору, начала рассказывать. «Когда я здесь оказалась, я была совсем молодая, мало что помню, но однажды я проснулась, а никого нет. Все куда-то делись, наверное, ушли, а про меня забыли. Я осталась одна» и стала пробовать жить самостоятельно, но у меня мало что получалось. Яблок и тех было немного, хотя я очень-очень старалась. Хорошо, что в пруду появился Картер, а то я совсем пропала бы. А так он рассказывал мне новости, говорил, что происходит в замке, на кладбище, в болоте, даже иногда говорил про большой мир. А еще он помогал мне поливать растения, чистить дорожки. «А ты познакомишь нас с этим Картером?» — попросил окончательно успокоившуюся Дриаду Тео. «Конечно», — Дриада улыбнулась, и Тео мысленно прикрикнул на себя, так как не мог не любоваться девушкой. «Мы сейчас к нему и пойдем. Пруд оказался совсем неподалеку, но Теодору хватило времени на то, чтобы окончательно прийти в себя и стряхнуть даже остатки наваждения, насланного Дриадой. Вернувшаяся способность трезво мыслить заставила покраснеть и отругать себя последними словами. Ведь прекрасно знал, что местное население не так безобидно и доброжелательно, как это выглядело до сих пор. То, что ему так легко удалось найти общий язык и с призраками, и с душой замка, это не его заслуга, а цепь благоприятных случайностей и лишь потом его личное обаяние и умение договариваться. Встреча с Дриадой и ее попытка наслать на него морок стала необходимым отрезвляющим моментом, который прогнал вполне, в общем-то, объяснимую эйфорию и заставил спуститься с небес на землю. Это его счастье, что с ними оказался Хайлас. Не будь его, лежал бы сейчас Тео под яблоней и делился магией в принудительном порядке. Нужно обязательно будет показать Дриаду зайки, потому что при всем расположении к красивой хранительнице сада — Тео сомневался, что она так легко откажется от своих привычек. Кстати, судя по всему, гном прекрасно осведомлен о законах, которым должны подчиняться дриады. Откуда? Это уже другой вопрос. Нужно будет попросить его поделиться столь ценными знаниями. За всеми этими размышлениями Тео и не заметил, как они дошли до небольшого, но какого-то достаточно уютного пруда. Спокойная гладкая вода, глин свито плотные листья водяных лилий, снующие туда-сюда стрекозы. Картер! Позвала дриада, и ее мелодичный голос серебряным колокольчиком прозвенел над водой. Выгляни на минутку. Я привела к тебе гостей. Некоторое время ничего не происходило, но потом вода пошла мелкой рябью, и возле берега высунулась голова крупного бобра. Столстый! и короткой веткой в пасти. Выплюнув деревяшку, он внимательно оглядел присутствующих маленькими глазками и недовольно поинтересовался. «Чего приперлись? Звал вас кто-то, что ли?» Слегка озадаченный столь оригинальным приветствием, Теодор все же решил представиться. «Я Теодор Франциск Холверт, ректор Академии, которая вскоре будет открыта в замке». «А мне какое до этого дело?» — сварливо спросил Картер — и недовольно посмотрел на Дриаду. И нечего было их ко мне вести. Я-то думал, тебе какое дерево опять нужно свалить или воду куда направить, а ты с такой ерундой пришла. «Мы будем в саду выращивать лекарственные растения», вежливо вступила в разговор Габриэла. «Вы же не будете против?» «Мне какое до этого дело, если вы не станете в мой пруд мусор кидать?» Пожала круглыми, но явно сильными плечами Картер. «А если я захочу в пруду рыбу развести?» поинтересовался Тео, ничего не планировавший, но сейчас вдруг озарённый новой идеей. «Хочешь — хоти. Кто я такой, запрещать тебе чего-то хотеть?» — по-прежнему недовольно сказал Картер, но Тео успел заметить мелькнувшую в его глазах искру интереса. «А вот ищейку мог бы и не приводить», — добавил Картер, буравя Тео сердитым взглядом. «Не люблю я их. Ходят, вынюхивают, а потом проблемы». «Кого не приводить?» Растерялся Теодор и оглядел своих спутников. Они переглядывались с таким же недоумением, и лишь Хайлас задумчиво рассматривал что-то в небе. «Ты что же, не знаешь, кого с собой водишь?» — фыркнул Картер, а дельфина тихонько противно хихикнула, вызвав у Тео уже не умиление, а раздражение. А еще ректором себя называешь. С этими словами Картер скользнул обратно в воду, на прощание от души шлепнув по воде плоским хвостом. Дриада развела руками, мол, я сделала все, что могла. Привела вас, позвала Картера. А что вы с ним не договорились, так это исключительно ваши проблемы. «А ты соедини его с болотом», — вдруг предложил Хасид, который до сих пор молчал. «И пускай Лемейна с этим Картером и разбирается. Нам-то с тобой что за дело, верно? Сколько тут метров? Двести? Триста? На пару дней работы. Я ведь говорил тебе, что у наследников короны Бертрина склонность к природной магии». Так что мне этот канал прорыть, как нечего делать. Хасид Дело говорит, присоединился к беседе Харви, старательно, не замечая испуганного выражения появившегося на хорошеньком личике Дриады. Нет пруда, нет картера, нет проблемы. По-моему, отличное решение вопроса, простенько и со вкусом. Надо будет озвучить Оскару эту идею. Подыграл друзьям Тео, краем глаза заметив высунувшиеся из воды аккуратные круглые ушки. «Мало мне забот, так еще капризный хозяин пруда на мою голову. А рыбу ее ведь, наверное, и в Яблоневке купить можно. Есть там речка какая или озеро?» «Скажу тебе больше», — ухмыльнулся Хасид. «Если идея густова выстрелит, а она не может не выстрелить, то ты скоро сможешь купить абсолютно любую рыбу с доставкой». В пруду послышалось взволнованное бульканье, но Тео решил не обращать на это внимания и задумчиво пошел по дорожке, пересчитывая плодовые деревья. На втором десятке он сбился, запутавшись в яблонях, грушах и вишнях, махнул рукой и решил, что потом отправит сюда кого-нибудь все пересчитать. Дряда тихонечко шла позади и о чем-то, судя по озабоченно нахмуренным бровям, думала. «Прощай, дельфина», — обернулся Тео возле ворот. Мне жаль, что у нас не сложилось нормального разговора. Если ты хочешь и дальше жить в этом саду, тебе придется побеседовать с душой нашего замка, леди Изабель. Именно ее слово будет решающим». «Прошу, не выгоняй меня». На янтарных глазах появились слезы. «Мне просто некуда идти. И потом я же извинилась, и ты пообещал, что не будешь сердиться». «А я и не сержусь» пожал плечами Тео, изо всех сил стараясь не показать, как ему жалко Дриаду. «Просто я не могу себе позволить иметь в окружении кого-то, кому не доверяю. Возьмите с нее слово магическое, вдруг не выдержал Хайлас. Я скажу, какое, тогда она не сможет причинить вред ни вам, ни тем, кого вы назовете в клятве». «Как же я в ваше племя ненавижу!» Неожиданно зло прошипела Дриада, глядя на гнома и, развернувшись, словно растворилась в кустах. «А вот теперь я хотел бы поговорить с вами, уважаемый». Обратился Тео к гному, и тот согласно кивнул. Для беседы выбрали кабинет Тео, которому тот испытывал искреннюю и какую-то по-юношески пылкую любовь. все таки это было чуть ли не первое, что изменилось в замке, что было сделано персонально для него. «Вы не будете возражать, если при нашем разговоре будет присутствовать принц Хасид» спросил Тео у гнома, поднимаясь на крыльцо замка. Принц смущенно покраснел и явно хотел возразить, но Хайлос неожиданно тепло посмотрел на Хасида и неторопливо проговорил. «Конечно. Не вижу никаких препятствий. Пусть ваш друг присутствует. Он ваше надежное плечо. Вам повезло, что вы встретились. причем повезло обоим. У вас много странных знаний». Не стал затягивать начало серьезного разговора Тео, когда все трое вошли в кабинет, а на жёрдочке возле шторы обнаружился уже вернувшийся с кладбища Кеннет. ж тут же проснулся и, поймав предупреждающий взгляд Теодора, молча приготовился слушать. «Это действительно так», — согласно кивнул гном и сел в предложенное кресло. Тео устроился за столом, а Хасид, немного подумав, занял небольшой диванчик у окна. Мои знания гораздо обширнее и серьезнее, нежели те, которые нужны для работы в канцелярии. Почему Дряда назвала вас ищейкой? задал Тео вопрос, который с того момента, как прозвучало это слово, не давал ему покоя. Потому что она магическое существо и не смогла не узнать во мне сотрудника отдела по контролю за деятельностью магических существ легендарного ОКМ, ровно ответил Хайлас но видно было, что он взволнован. Точнее, даже не видно, а как-то ощущалось, словно гнома окутывала какая-то дымка волнения и беспокойства. ОК -э м Вы серьезно, господин Хайлос?» — Изумленно переспросил Теодор и растерянно переглянулся с Хасидом. «Но разве эту действительно уникальную организацию не распустили около двухсот лет назад, объединив с Министерством магии?» «Скажите, господин Холверт, гном откинулся на спинку кресла. Магические существа в вашем замке и вокруг него есть?» «Есть, конечно», — пожал плечами Теодор. «Мы с вами сегодня имели сомнительное удовольствие познакомиться с двумя представителями, так сказать». «И кто контролирует их деятельность? Кто гарантирует, что они не переступают черту?» Гном в упор смотрел на Тео. «Отвечу вместо вас. Никто не контролирует» и таких мест, где магические существа живут бесконтрольно, достаточно много. И что из этого следует? Тео по-прежнему не понимал, как реагировать на слова гнома. «Давайте я расскажу», — предложил Хайлас и неспешно начал. Когда-то достаточно давно существовал отдел по контролю за деятельностью магических существ. Он был достаточно многочисленным, и в него входили представители всех рас, живущих в нашем мире, и альвы, и гномы, и демоны, и люди. Были представители и от всевозможной нечисти. Отдел работал плодотворно и создал свод законов, подчинение которым было обязательным для любого магически одаренного существа, будь то правитель альвов или самый распоследний лесовичок, И всех все устраивало, был четкий перечень запрещенных заклинаний, за использование которых строго карали. И что случилось потом, подал голос со своего диванчика явно заинтересованный Хасид. А потом нашлись достаточно влиятельные силы, создавшие организацию, главной и, по сути, единственной целью которой стало уничтожение отдела. Слишком многим мешало строгое соблюдение магических законов. Эта организация постепенно внедрила в окружение всех монархов, чей голос был достаточно влиятельным, своих агентов, и однажды отдел был ликвидирован, а сотрудники либо переведены на иные должности, либо уничтожены. И вы были сотрудником этого отдела? Тео смотрел на гнома, как на ожившую легенду, и вас отправили работать в канцелярию? А потом уволили и оттуда. Не только. Гном вздохнул и решительно посмотрел на Тео. Сейчас я ненадолго сниму маскирующие амулеты, вы поймете. После этого я готов буду уйти, если прикажете. Тео, Хасит и Кеннет, переставший скрываться и слетевший на плечо к ректору, замерли и внимательно смотрели на гнома который глубоко вздохнул и снял простенькое кольцо. «О, великая бесконечность!» — громко воскликнул Кеннет и нервно взмахнул крыльями. «Тео, ты только посмотри!» «Да смотрю я, смотрю!» — только и смог ответить Теодор с неприкрытым ужасом, вглядываясь в черную паутину, окутывающую гнома. «И давно?» «Третий год», — ответил Хайлос, — надевая кольцо, и никто не может помочь, сколько я не искал. «Отсроченное проклятие», — прошептал побледневшими губами потрясённый принц. «Простите, но кто? Кто это сделал?» «Тот, с кем я попытался бороться, но не рассчитал силы», — криво усмехнулся гном. «Проклятие медленно убивает меня, и единственный шанс остановить его или хотя бы замедлить действие — Найти траву под названием Годмор Шейн. Приготовить зелье и воспользоваться услугами сильного некроманта. «Что это за трава?» — нахмурился Тео. «Я никогда о ней не слышал, даже не встречал ни разу упоминаний». «Она растет только здесь, в лесах, расположенных рядом с местом вспышки. Я точно не знаю, где именно», — сказал гном и устало опустил плечи. «Когда я узнал, где находится Академия и что ее ректор... Очень сильный некромант, я понял, это мой единственный, последний шанс выжить. Да и знания мои точно не будут вам лишними, если позволите мне остаться. Разумеется. Теус с сочувствием посмотрел на гнома, который, несмотря на практически безнадежное положение, продолжал верить и бороться. «А вы точно хотите только возглавить канцелярию?» «Если мне удастся решить мою проблему», — понимающе усмехнулся гном, — Мы вернёмся к обсуждению этого вопроса. «Тео, мы его берем, прошептал Кеннет на ухо Теодору. «Траву найдем, проклятие снимем, а он нам шпионскую сеть организует». «Кеннет, зачем тебе шпионская сеть? Кого ты в нее ловить собираешься?» Так же шёпотом ответил ректор. «А помочь мы постараемся независимо ни от чего. Не должен никто страдать от такой страшной вещи, как отсроченное проклятие». «То есть я могу остаться?» спросил гном, и в его глазах сверкнула такая безумная надежда, что у Тео сжалось сердце. Ну конечно, он улыбнулся мужественному гному. А трава ваша растет, скорее всего, в том самом дальнем лесу, про который говорил Христофор. Мы там пока не были, но непременно доберемся. А вы знаете, как эта трава выглядит? Рисунок только видел, признался гном, и знаю, что у нее странный для травы запах. «Если растереть в пальцах листочек, она пахнет морским ветром и солью». «Обязательно спросим у местных жителей еще, решил Тео. «Может, они слышали про нее и помогут нам отыскать нужное растение. И потом у нас есть Габриэла. Она может знать как целитель». Гном сдержанно поблагодарил, но то, что он испытал колоссальное облегчение, было видно невооруженным взглядом. «Кеннет», — Тео посмотрел на своего ответственного секретаря. «Могу я тебя попросить отвести Хайла к зайке? Она с Белем обустраивает мужское общежитие. Пусть она сделает нашему новому сотруднику комнату и кабинет». «Не вопрос». Кеннет сорвался с места и вместе с гномом отправился в сторону мужской казармы, которая общежитие. Тео с принцем тоже собирались отправиться по делам, но вдруг в углу кабинета возникло окно портала, что, в принципе, было практически невозможно. Ректорские апартаменты были надежно магически защищены. И Тео, и Принц в глубочайшем изумлении уставились на серебристый овал, из которого осторожно высунулась рогатая голова молодого демона. Голова похлопала изумрудными глазами с длиннющими ресницами, увидела Хасида и радостно улыбнулась почему-то именно ему. Потом, не вылезая из портала, огляделась и задумчиво уточнила. «Это же Академия Последнего Шанса, правильно? Я туда попал?» «Да, это Академия», — ошарашенно глядя на торчащую из портала говорящую голову, ответил Тео. «Отлично». Обрадовалась голова, и в портал бочком протиснулся высокий молодой демон. «А мне бы ректора Теодора Холверта. Там еще третье имя есть, но я его забыл». «Я ректор Теодор Франциск Холверт. По-прежнему, ничего не понимая, ответил Тео и беспомощно посмотрел на Хасида. «Точно! Франциск! А я все время забывал. Это вам не сказывается детская травма, очевидно», — с умным видом сообщил демон. «А вы, простите, кто?» — решил все же уточнить Тео, благоразумно отложив выяснение того, как демон обошёл защитное заклинание, на потом. «Я ваш новый психолог», — радостно сообщил демон. «Меня зовут Мортимер». «Вообще-то у меня много имен, но мы же все свои, правильно?» «А кто вас прислал?» Обалдело продолжил спрашивать Тео. «Его Величество?» «Да, они там собрались, Ваше Величество, Наше Величество, посол, и решили, что вам совершенно необходима профессиональная психологическая помощь, и решили отправить к вам меня. Здорово, правда?» «Наверное». Пытаясь сообразить, что ему делать с внезапно свалившимся специалистом, Тео нахмурился – «А почему именно вас? И как вы сюда попали? Кабинет, защищен магическим куполом». «Вас это беспокоит?» Физиономия демона приобрела сочувствующее выражение. «Хотите об этом поговорить?» «Пока не очень», — откровенно признался Теодор. «А вы в курсе, что у нас здесь не совсем обычный состав сотрудников?» «Вы про призраков?» Демон обрадовался, только Тео не понял, чему именно. «Тому, что среди сотрудников много призраков», Или тому, что Тео не хочет говорить о своих проблемах? Да вообще без вопросов. «Призраки — мой профиль!» «Неужели?» — вступил в беседу Хасид. «А можно поинтересоваться, какое учебное заведение вы окончили?» «Ой, ну что за скучные вопросы!» — отмахнулся когтистой лапой демон Мортимер и провозгласил. «Психолог — это не профессия. Это состояние души. То есть образования у вас нет». Правильно понял ситуацию принц. А почему к нам отправили именно вас? Понимаете, демон смущенно махнул хвостом. У нас демонов, как вы знаете, достаточно своеобразное отношение с богами. Вы же в курсе, да? Тео вспомнил, что действительно демоны со своими богами состояли в более близких отношениях, чем это привычно другим расам. Они общались, встречались, ссорились и мирились, «Только причем здесь это?» «Допустим, он кивнул внимательно наблюдавшему за ним демону. И что из этого следует?» «Боги тоже многому учатся у демонов, у других раз напевно продолжил Мортимер, «и им тоже необходима практика, понимаете?» «Только не говори, что ты вот такой вот недоученный бог, которого прислали ко мне на практику». Невольно переходя на «ты», ужаснулся Тео. «Только не это!» «Чего сразу недоученный-то?» — обиделся Мортимер. «Я, между прочим, обладаю удивительным талантом. Хочешь посмотреть?» «Нет!» Тут же ответил Тео, но демон, или демонский бог, уже задумался, и вдруг вместо рогатого демона перед Тео появилась миловидная девушка, как две капли воды, похожая на принцессу Элеонору. Она подмигнула ошарашенным мужчинам и снова стала Мортимером. «Здорово, правда?» — гордо спросил демон. «Я мастер иллюзий, это мой дар. Я в кого хочешь могу превратиться, никто не отличит». «А психология?» — попытался все же разобраться Тео. «С чего ты решил, что сможешь стать психологом?» «Я по психологии прочел три книжки. Нет, даже четыре!» — с неприкрытой гордостью заявил Мортимер. «И понял, это мое призвание». «А мы можем как-нибудь отказаться от столь щедрого предложения их величеств?» Без особой надежды спросил Тео. «Не-а». Мортимер радостно оскарился. «Так что вам остается только полюбить меня таким, какой я есть». «А если серьезно, я правда постараюсь быть полезным. Я умею. Честно-честно». «А нам обязательно тебя любить?» Отгоняя дурные предчувствия, уточнил Теодор, понимая, что на его многострадальную голову свалилась еще одна проблема. «И эта проблема сейчас стоит напротив него?» Проникновенно смотрит огромными ярко-зелеными глазами и скромно помахивает хвостом. «И в чем ты можешь быть нам полезен?» «Сомневаюсь я в его пользе», — проворчал Хасид, которого нахальный новичок почему-то ужасно раздражал. «Вот попомни мое слово Тео. Это не помощник, это катастрофа». «Какой-то он недружелюбный», — обратился к Тео психологически подкованный бог и взглядом показал на принца. «Как ты думаешь, может быть, это повод обратиться к специалисту?» «Это к тебе, что ли?» — Хасит насмешливо фыркнул. «Это уже только от безысходности». «Вообще-то неприятие других людей зачастую является следствием недовольства собой. Человек проецирует нелюбовь к себе на окружающих», — «с умным видом сообщил Мортимер, так что ищи проблему в себе». «А вообще...» «Я действительно специалист по призракам. У нас в Академии Повелителей привидений завались просто». «Академии кого?» — хором спросили Тео и Хасид. «Повелителей», — охотно объяснил Мортимер. «Я как раз недавно ее закончил, но прежде чем давать мне целый мир, меня отправили попрактиковаться в общении с другими расами, понимаете?» «О, великая бесконечность!» — вздохнул Тео. «Чем я так перед тобой провинился?» «Мало мне проблем без бога-практиканта было. Я и так не знаю, за что хвататься». «А зайка?» — вдруг радостно воскликнул принц. «Может, он не понравится зайке, и тогда мы вежливо вернем этот подарок их величествам». «Зайка?» — тут же переспросил с любопытством озирающийся Мортимер. «А при чем здесь зайцы? Нет, я всяких зверушек очень люблю, но больших. В маленьких мне превращаться трудно». «Зайка». «Это леди Изабель, она душа нашего замка», — объяснил Тео, который, в отличие от Хасида, явный неприязни к Мортимеру не испытывал. Он просто понимал, это головная боль. «Ты готов с ней познакомиться? Только имей в виду, если ты ей не понравишься, я вынужден буду отказать тебе возможности пройти у нас практику». «Давай!» — с азартом откликнулся Мортимер. «Я еще никогда душ замков не видел». «Ой, как же тут у вас здорово! Призраки есть, душа замка есть, красота!» «Нет, я отсюда, никуда!» Тео усмехнулся и потянулся к Зайке, которая с радостью откликнулась. Он передал ей мысленное изображение бога-практиканта и попросил прийти. Через минуту в кабинете сгустилось хорошо знакомое принцу и Тео облачко, и из него шагнула Зайка в своем пышном розовом платьице. Хасит обратил внимание на то, что с каждой оформленной комнатой С каждым приведенным в порядок кусочком территории девочка становится все более материальной, живой, настоящей. «Зайка», — обратился Теодор к девочке, которая широко распахнутыми глазами смотрела на Мортимера. «Посмотри, пожалуйста, это Мортимер. Он, как бы тебе сказать, в общем, он бог, только еще не очень обученный. Он хочет у нас работать. Что скажешь?» Зайка обошла Мортимера. Внимательно посмотрела на хвост, на рога, улыбнулась и вдруг знаком велела ему наклониться. Тео с Хасидом удивленно переглянулись. Раньше девочка с претендентами не разговаривала. Зайка что-то прошептала Мортимеру на ухо, и тот активно закивал рогатой головой, прошептав что-то типа «Зуб даю». Но, может быть, Тео только показалось. Зачем зайке зубы Мортимера, правда?» Потом девочка повернулась к Тео и, одарив его солнечной улыбкой, передала эмоциональную волну, в которой были одновременно радость, предчувствие чего-то хорошего и озорное настроение. Теодор вздохнул, поняв, что зайка против свалившегося им на голову божества ничего не имеет, и что план Хасида с треском провалился. Придется как-то организовывать ему практику, этому крупному специалисту в психологии. А ведь Тео просил короля Ганилона прислать кого-нибудь опытного и разбирающегося в психологии нечисти. «Ну вот как тут работать?» Решив, что потом он забудет повозмущаться, Тео решительно направился в комнату, где стоял переговорный артефакт. Принц и Мортимер, вошедший в комнату вслед за ним, увидели, как ректор нажимает на кнопки вызова. Как ни странно, его величество отозвался тут же, причем не через секретаря, а лично. «Будь Тео не так заморочен, он бы сразу задумался над странностями королевского поведения, но ему было не до того». «Ваше Величество, счастлив вас видеть», — хмуро сообщил Тео королю, который смотрел на него как-то с опаской. «Благодарю вас, что откликнулись на внеплановый вызов». «И я рад тебе, мой мальчик», — осторожно ответил король и посмотрел на кого-то, кто находился у него в кабинете. «Что-то случилось?» «Помните, я просил у вас специалиста по психологии, опытного с крепкой психикой и умением работать с нечистью и нежитью? Помню, его величество даже почему-то не приструнил Тео за слишком вольные интонации. А что не так?» «А вы, простите, кого мне прислали? Искреннему возмущению Тео не было предела». «Я прислал», — удивился король и снова на кого-то посмотрел. «Ты уверен?» Теодор оглянулся, увидел, как Мортимер аккуратно отступает к двери и рявкнул, ничуть не хуже леди Матильды. «Стоять!» И продолжил, обращаясь к королю. Недавно к нам прибыл некто по имени Мортимер и сказал, что его прислали вы и правитель империи демонов в качестве штатного психолога. «Уф!» Выдохнул его величество, откинулся на спинку кресла и сказал, обращаясь к невидимому Тео-собеседнику. «Ну вот, нашлась ваша пропажа!» В зоне видимости Тео показался очень крупный демон, мрачное выражение физиономии которого предвещало кому-то крупные неприятности. И этот кто-то, душераздирающе вздыхал, умоляющий глядя на Теодора и принца огромными изумрудно-зелеными глазищами. Тео даже показалось, что непутевый практикант сейчас заплачет. И действительно, Мортимер отвернулся и шмыгнул носом, а когда снова посмотрел на экран артефакта, по его щекам скатились две крупные слезинки. «Морти, какого...» Демон, стоящий возле короля, прищелкнул когтистыми пальцами, стараясь, видимо, подобрать приличное слово, но потом бросил это бесполезное занятие. «Ты почему обманом проник в академию?» Морти молчал, глядя в сторону и смаргивая слезы. «Выглядело это так жалостливо!» что в душе Тео искренне посочувствовал ему, но вмешиваться в воспитательный процесс не спешил, это не его подчиненный. Пока, во всяком случае. «Я не слышу ответа», — рыкнул мрачный демон, и Морти, картинно смахнув слезы, ответил прерывающимся голосом. «А потому что по-другому вы меня не отправляли, хотя и так просил, так просил». «Откуда ты вообще узнал про эту академию?» — устало поинтересовался демон. Я не помню, чтобы рассказывал тебе или кому-то еще из выпускников об этом учебном заведении. Я подслушал. Честно ответил Морти и моргнул длинными, слипшимися от слез ресницами. Вы, Ваше Величество, с послом Аштриером разговаривали, а я совершенно, совершенно нечаянно рядом случился. Тео, сообразив после слов Мортимера, что в гостях у Его Величества Ганилона находится никто иной, как правитель Империи Демонов Освеш, Встал и вежливо поклонился. Император снисходительно махнул рукой, мол, сиди уж, и снова перевел на Мортимера тяжелый взгляд. А психологом зачем назвался? «Морти, побойся великую бесконечность. Какой из тебя психолог?» «Хороший из меня психолог». Буркнул Морти и мстительно добавил. А вы, Ваше Величество, между прочим, используете сейчас самый банальный прием психологического давления, задавая мне риторические вопросы и пытаясь посеять во мне чувство вины. Существом, необученным противостоять психологическим атакам, это наверняка сработало бы, но не со мной. То есть вы, Ваше Величество, классический манипулятор? Очень надеюсь. Что вы не опуститесь до используемого лицами с низким интеллектуальным потенциалом метода прямых угроз. В комнатах по обе стороны переговорного экрана повисла абсолютная тишина. Слушатели пытались осмыслить выданную Мортимером речь. Первым очнулся принц и прошептал Тео. Одумайся, Теодор, ты только представь, что он найдет общий язык с Кеннетом. Они же на пару доведут нас всех до сумасшедшего дома. «Может, они как раз нейтрализуют друг друга», — выразил Надежду Тео, глядя на то, как переглянулись два правителя. «Ну так что, Ваше Величество?» — позвал он слегка подзависших монархов. «Будете забирать свою сбежавшую звезду психиатрии?» «Послушай, Тео», — снова переглянувшись с демоном, сказал король Ганилон. «А может, ты его оставишь, а? Просто я боюсь, что если его забрать, он опять к тебе сбежит» а посадить божество, какое бы оно ни было, под замок мы не можем. «Давайте договоримся, Ваше Величество», — подумав, ответил Тео. «Я возьму вашего беглого практиканта, но вы мне дадите разрешение на ведение банковской деятельности». «Боги, Тео!» — изумился король, не обращая внимания на шепот Морти. «Боги — это я, между прочим. Зачем тебе такое разрешение?» «Банк хочу открыть на территории Академии», — пояснил Теодор, — но, судя по ошарашенному виду правителей, ситуацию не прояснил. Точнее, отделение банка. Не будут же мои студенты, ему неожиданно понравилось, как это звучит, мои студенты, хранить деньги и ценные артефакты под матрасами. Ну, в общем-то, да, вынужден был согласиться его величество. Но какой банк согласится прислать своего представителя в столь отдаленные края? «Не волнуйтесь, Ваше Величество», — вступил в разговор Хасид. «У нас уже есть такой представитель. Дело лишь за разрешением». И какой же банк согласился? С едва уловимым пренебрежением поинтересовался император демонов. Гельвецы и партнеры, скромно ответил принц, с удовольствием наблюдая, как вытягиваются лица двух монархов. «Мы договорились с их представителем». «Но это же банк рожди, если я ничего не путаю». Воскликнул его величество Ганилон, а их уже не осталось. Так что Теодор шутка не удалась. Ну почему же шутка? Тео прикрыл глаза, обращаясь к зайке прося ее прислать в кабинет Густава. Сейчас вы сможете убедиться, что я говорю на полном серьезе. И вы хотели, чтобы я добровольно отсюда ушел? Пользуясь паузой, Морти перевел взгляд все еще полных слез глаз на императора демонов и отказался от участия в таком интересном деле. Ответить глава империи Освыш не успел, так как в дверь вежливо постучали, и на пороге возник слегка просвечивающий Густав в своей потрясающей алой рубашке, правда уже наполовину застёгнутой. На эту уступку он пошел после трехчасового спора с леди Матильдой. Та требовала, чтобы пуговицы были застегнуты все, а Густав категорически с этим не соглашался. И в итоге спорщики пришли к компромиссному решению «Рожди застегнет! Четыре пуговицы из восьми. В распахнутое окно в то же время просунулась смущенно-моргающая голова Бигли, заткнутой за ухо ромашкой. «Ты просил зайти?» — обратился Рожди к Теодору, но заметил работающий переговорный артефакт и вежливо поклонился. «Добрый вечер, господа». «Ваше Величество, Ваше Императорское Величество», — Тео спрятал улыбку — Позвольте представить вам сотрудника Академии, отвечающего за поставки и банковские операции. Это Густав. Он, как вы можете видеть, рожди. И, к сожалению, как и большинство наших сотрудников, призрак». Император Демонов и король Ганилон во все глаза таращились на представителя давно исчезнувшего народа, который беззаботно им улыбался. Потом монархи взяли себя в руки и приветливо помахали Густаву. «Густав, я попросил у Его Величества Короля Ганилона разрешение на ведение банковской деятельности», — сообщил Тео Рожди причину приглашения. «Ты ведь говорил, что оно нужно?» «Обязательно», — кивнул Рожди. «Как только получим бумагу, сделаем магически заверенные копии моих документов, дающих право вести дела от имени банка, гельвеции и компания». «А у вас есть такое право?» Даже не пытаясь скрыть изумление, спросил демон-император, принадлежавший, как сумел вспомнить Тео, к роду Ашри -Бейл. «Разумеется», — по-прежнему беззаботно улыбаясь, ответил Густав и пояснил. «Я и при жизни был уполномочен заключать соглашения особенно касающееся расширения сети отделений. А теперь, когда я остался единственным потомком, я это право монополизировал. Впрочем, если у вас есть сомнения, мы можем призвать кого-нибудь из предков, и уточнить. Таодор, ты ведь это сможешь? Ну, если у тебя есть вещь, хранящая хотя бы остаточную ауру, то смогу. Подумав, кивнул Тео, искренне надеясь, что это не потребуется. Вот только призрачных рожди ему и не хватало. А вдруг им понравится? Вы настолько сильный некромант? В голосе демона послышалось искреннее уважение, и это доставило Тео несколько очень приятных секунд. Да. Совершенно спокойно ответил вместо него Густав. «Как вы думаете, поддерживать существование такого количества призраков и даже не задумываться об этом? Легко? Да и мы не стали бы слушать слабого некраса, а уж тем более служить ему. Да, бегли! Дракон, до этого момента внимательно прислушивавшийся, согласно моргнул и внезапно повернулся к Теодору. «Теодор, мы нашли склеп для литературного салона», громовым шепотом сообщил он. Бель сказал, что можно, но ты и должен разрешить». И что же это за замечательное место? Тео заторможенно моргнул, пытаясь переключить голову с разговоров о банке на литературный салон. «У танцмейстера? А почему склеп?» Встрял в разговор Мортимер, на физиономии которого не осталось даже следа от недавних слез? «Это какая-то традиция?» «А ты думаешь, призраки стихов не любят? А в склепе и слышно хорошо, и мест много» ответил ему Бигли и передней лапой почесал за ухом. «Мы выбрали склеп бывшего замкового мага. Хороший склеп, годящий». «Какой?» — переспросил король, зачарованно глядящий на Бигли. «Годящий?» — охотно повторил дракон. «Ну, то есть, хороший». «Ты где таких слов набрался, поэт?» с усмешкой спросил Густав. «Что за просторечное выражение, Бигли? Ты же культурный дракон, романтик». «А мне Цезарь сказал». Он тут привратником раньше был, а до этого с полевой кухней, с войском графа Генриха ездил. Он вообще столько всяких слов интересных знает. Я даже записал некоторые. Хотите, расскажу?» «Да, да, да!» Одновременно воскликнули оба правителя и Мортимер, глядящие на Бигли, как на невиданное чудо, а дракон просто купался во всеобщем внимании. «Нет!» — рявкнул Тео, примерно представляя, чем мог обогатить словарный запас дракоши, бывший вояка, ставший привратником. Судя по горящим глазам и готовности конспектировать, правители тоже предполагали и были совершенно не против. «А ещё мы придумали программу для первого салона», — продолжил Бигли, и в окно просунулась лапа, держащая изрядно помятый лист бумаги. «Тео, Тео!» — негромко окликнул король ганилон ректора. «А можно я приглашу себя на этот салон, пожалуйста? Это так необычно. Я могу инкогнито, чтобы никого не смущать». «Давайте сначала ознакомимся с программой». Тяжело вздохнул Тео и развернул лист. «Так, дракон Бигли с балладой «Рыцарь и принцесса». Ну, тут все понятно. «Бигли, она длинная?» «Нет, что ты, Теодор, я ведь все понимаю». Проникновенно прошептал дракон и просунулся в окно чуть дальше. Ромашка выскользнула из-за уха и упала на пол. Бигли проводил ее печальным взглядом, и Мортимер тут же поднял изрядную увядший цветок и протянул дракоши. «Спасибо», — улыбнулся тот во всю клыкастую пасть. «А ты кто?» «Я ваш новый сотрудник», — с готовностью отозвался Морти. «Я психолог. Буду помогать в сложных жизненных ситуациях». «У меня сложная жизненная ситуация», — тут же сказал Бигли. «Ты будешь мне помогать?» «Обязательно», — приложил руку к груди довольной Морти и оглянулся на правителей, мол, видите, без меня никуда. «А что за проблема?» «У меня не получается хвалебная речь про Теодора, только это секрет!» громогласно прошептал Бигли. «У меня не рифмуются последние строчки. К имени Теодор очень сложно подобрать рифму. У меня придумалось только помидор и забор, но они не годятся. Так ты мне поможешь?» «Даже не сомневайся». Морти предвкушающе прищурился и чуть ли не облизнулся. «Мы непременно найдем самую лучшую рифму». «А может, не надо?» Робко попытался встрять в разговор Тео, в ужасе представивший себе хвалебную речь совместного авторства Бигли и Морти. «Коридор еще!» — подсказал со своей стороны переговорного артефакта король. «Изадор!» «А что еще за номера?» — вернулся к вопросу о репертуаре император Освыша и уселся поудобнее, явно не собираясь никуда уходить. «Кстати, можно еще бугор и упор!» Осуждающего взгляда Тео оба монарха предпочли не заметить. «И правда, Тео, давай посмотрим, что дальше. Король в нетерпении потер руки, кроме баллады про принцессу и рыцаря. Кстати, а можно мне ее величество с собой взять? Она очень любит искусство». «Давайте на первый раз вы придете один», — обречённо ответил Теодор, представивший, что к королеве добавится принцесса, к принцессе пара подружек, к подружкам... Их лучшие друзья и его еще недоделанная академия превратится в проходной двор. И если можно, то я не буду показывать вам замок внутри. Хочу потом продемонстрировать уже завершенный вариант. Хорошо. Подумав немного, согласился король. Пусть сохранится интрига. Я могу считать, что тоже пригласил уже сам себя. Поинтересовался император осваша Я очень многое видел за свою достаточно долгую жизнь, но вы, Теодор, смогли меня удивить. Я считал, что аж Триер слегка преувеличил, рассказывая о будущей Академии, но теперь склонен предполагать, что он изрядно преуменьшил ее уникальность. Ганилон, друг мой, вы позволите мне принять участие в создании этого удивительного учебного заведения? все таки у вас демоны и среди сотрудников, еще и наше <кхм> божество тоже тут. Могу в качестве спонсора. При этих словах Хасит оживился. Могу в какой-либо иной форме. Это решать исключительно Теодору. Грамотно делегировал ответственность его величества. Но я был бы не против. «Тео, ты как считаешь?» «Да», — подумав, сказал Тео и уточнил. «Я слышал, что многие учебные заведения приглашают демонов в качестве преподавателей по боевой магии». «Это действительно так», — кивнул император. «Вы хотите, чтобы я подобрал вам преподавателя?» «Именно», — кивнул Теодор но такого, который подошел бы нам и вписался бы в наш нестандартный коллектив. Он должен лояльно относиться к призракам и нечисти, быть профессионалом и иметь крепкую психику». «Есть у меня один кандидат», — почесал рок-император. «Наверное, он идеально впишется в ваш бедлам. Уж простите мне это слово». Тео только рукой махнул, мол, это еще очень мягко сказано. «Я переговорю с ним и устрою вам встречу», — пообещал император. А теперь давайте ознакомимся со списком номеров, и я наконец-то пойду, а то меня по коммуникатору уже раз десять вызывали». «Коммуникатор?» Тео внимательно посмотрел на демона, и тот понятливо кивнул. «Сколько?» «Десятка для начала хватит», уточнил правитель Осваша. «И пусть они станут моим личным вкладом, так сказать, в дело развития межрассового образования». Тео благодарно кивнул, так как прекрасно знал, какой редкостью являются изобретенные демонами коммуникаторы, позволяющие связаться с их носителем в любое время и в любом месте с таким мизерным использованием магии, что это было по силам даже очень слабым магам. Демоны крайне неохотно делились своим изобретением, так что 10 коммуникаторов — это было очень серьезно. Он развернул многострадальный лист бумаги и старался не вслушиваться в бормотание, доносящееся из-за окна, где бог, недоучка и дракоша трудились над поэтическим шедевром. Итак, бигли с балладой, повторил Теодор, далее идет некая леди гортензия с отрывком из романа Страсть под землей. Где страсть? ошарашенно уточнил Хасид, заглядывая в список через плечо Тео. Под землей? «В смысле, в могиле, что ли? Это роман ужасов?» «Я откуда знаю?» — ответил такой же озадаченный Тео. «Надо спросить у Бигли, он наверняка в курсе. Он же список составлял. Густав, ты можешь позвать своего приятеля?» «Конечно, Тео». Рожди кивнул, легкой танцующей походкой подошел к окну и коротко свистнул. Буквально через минуту над подоконником возникла драконья голова с неизменной ромашкой. — Теодор, ты уже одобрил список? — радостно спросил Бигли. — Я так и думал, что тебе понравится. — Погоди, — остановил его Тео и осторожно спросил. — Скажи, а роман «Леди Гортензии» — он про что? — Ой, — Бигли покраснел, чем ввел присутствующих в состоянии шока. Тео, например, даже не предполагал, что драконы умеют краснеть, особенно в призрачном состоянии. «Это эротический роман, Тео». Но леди Гортензия пообещала, что прочитает очень приличный и трогательный отрывок, так что не беспокойся, про всякие непристойности там не будет. «Призраки пишут эротические романы?» Император выглядел по-настоящему потрясённым. «Или это творение было написано раньше?» «Леди Гортензия как раз приехала попросить у графа гендриха денег на издание романа, когда на замок напали, вот и осталось тут», — объяснил Бигли. «Но текст романа уцелел, и его читают уже несколько столетий. И, между прочим, до сих пор не все прочитали, а некоторые по несколько раз перечитывают. К тому же леди Гортензия сейчас пишет продолжение». «Тоже эротическое?» «Король явно был под впечатлением». «Конечно». Кивнул Бигли. Называется Смерть любви не помеха. Про любовь некроманта. Тут Тео напрягся. И призрака. Очень душевно. Я читал кусочек и даже заплакал. Тадор тряхнул головой, отгоняя видение дракона, рыдающего над написанным призраком эротическим романом. Мы ведь утвердим этот номер, правда? Король умоляюще посмотрел на Тео, и тот кивнул. Я могу идти? спросил Бигли, глядя вниз, где его ждали Морти, рифмы и хвалебная речь. Что там дальше? нетерпеливо поерзал в своем кресле император росвыша Песня о призрачном войске, исполнитель Бель, аккомпанемент маэстра Дарио. У меня по данному конкретному номеру только один вопрос, задумчиво сказал Хасид. А Бель в курсе, что он участвует в этом... Перформансе. Я, конечно, верю в благоразумие Биэля, а то, что Бигли шастал по кладбищу вместе с ним, он в курсе идеи, как таковой, вселяет определенный оптимизм. «А кто такой маэстро Дарио?» Тео посмотрел на монархов, но те, переглянувшись, синхронно пожали плечами. «Густав, ты не в теме?» Рожди задумчиво помолчал, но потом все же отрицательно качнул головой и уже без просьб Тео свистнул Бигли. Драконья голова вновь появилась в окне, и Бигли, не дав густовую рта раскрыть, спросил у Тео. «Тебе не принципиально, какую поэтическую форму мы выберем для твоей хвалебной речи?» какие есть варианты?» — осторожно осведомился Теодор. «Баллада, ода, и легия, и песня», — озвучил варианты дракоши и выжидающий уставился на ректора. «Я бы выбрал балладу, а Морти рекомендует песню». «А что самое короткое?» ненавязчиво поинтересовался теодор вот его и возьмите если уж без этой речи никак нельзя обойтись бигли еще отличная рифма спер я даже текст придумал прокричал снизу мортимер вот послушай у позабытого кладбища дремучий лес участок спер когда сюда один из тыщи явился ректор теодор шедеврально С трудом удерживая на лице серьезное выражение, оценил Густав. «Но мы хотели спросить другое. Кто такой маэстро Дарио?» «А!» — махнул лапой Бигли. «Это из альвов. Он тут лежал еще до того, как кладбище появилось. Он тут самый старый призрак. Он на гитаре играет. Так красиво, не передать, я вчера слушал». «Какое, однако, своеобразное кладбище!» «Ни к кому конкретно не обращаясь, задумчиво сказал Хасид». И как они тут раньше существовали? Бель говорит, что очень скучно было. А большая часть призраков ожила только когда Теодор призвал Харви, который главный был по кладбищу, пояснил Бигли и снова нырнул вниз к Мортимеру, прокричав оттуда. «Очень студентов ждут! Говорят, будет весело!» «Не сомневаюсь». — мрачно сказал Тео, прикидывая, что надо будет провести с обитателями кладбища разъяснительную работу на тему неприкосновенности правильно ведущих себя студентов. А те, кто будет нарушать? Ну, кто ж вам виноват будет? — Дочитывай, Тео, что там еще после Биэля с Альвом? — аккуратно поторопил друга Хасит, А то у меня, да и у тебя, работы непочатый край. — Так. Тео с опаской вчитался в «Каракули Бигли». «Дракон с балладой» и «Леди с эротическим романом», бель с песней». Ага, ещё два номера. «Сказитель из дальнего леса». В скобках пометка, что надо уточнить и договориться. Интересно, откуда он там взялся? Лес же вроде дикий совсем. Ну да ладно, посмотрим. И последнее. «Предсказание от госпожи Тамьяны». О, бесконечность милосердная. А это еще кто? «Это знаменитая гадалка», — неожиданно продемонстрировал осведомленность император демонов. «Она несколько раз приезжала в Осваш, когда я был еще мальчишкой, но я ее помню». «Вот, значит, почему она исчезла отовсюду». «Как вы там говорили, ваше величество?» — Тео посмотрел на слегка смутившегося короля. «Никого нет, пустынная земля, всеми заброшенный замок, ни души нет, за день слова не услышишь, так?» Да тут жизнь кипит круче, чем в столице. Я за месяц при дворе провел меньше разговоров, чем тут за неделю. Молодой еще. Монархи, понимающе переглянулись и мечтательно вздохнули. Не привык пока. Это нормально, Тео. Поотечески тепло сказал вдруг император демонов. Ты ведь простишь мне такую вольность в обращении? Мы ведь, по сути дела, коллеги в какой-то степени. А ты можешь обращаться ко мне просто. Лорд Рибейл. Благодарю. Теодор даже слегка покраснел от удовольствия, ведь тех, у кого есть право так обращаться к императору демонов, можно по пальцам пересчитать. «Значит, известная гадалка. А вам она нагадала что-нибудь?» «Вот как ни странно, да», — задумчиво качнул рогами император. «И ведь все сбылось до последнего слова, так что не пренебрегая ее советами, мой юный друг». С этими словами и обещаниями как можно скорее прислать коммуникаторы и специалиста по боевой магии, а также договорившись о следующем сеансе связи, монархи отключились. «А где Кеннет?» «С Белем они, насколько я понял, уже закончили», — спросил вдруг Тео, оглядевшись и не увидев своего очень-очень ответственного секретаря. «Улетел по коридору, а потом я его не видел», — подумав, ответил принц. «Не переживай, не потеряется». Переговариваясь, ректор и принц вышли в коридор и решили вернуться в кабинет Тео, но услышали какой-то неопознаваемый на расстоянии шум. Он доносился из комнаты, которая пока была пустой. Встревоженно переглянувшись, друзья торопливо пошли, почти побежали туда и, влетев в помещение, застыли в изумлении. На столах, на старом диване, на подоконнике и на полу Выселись стопки конвертов разного размера и всех мыслимых и немыслимых цветов и форм, от маленьких цветочками и сердечками до здоровенных с гербами и вензелями. На вершине самой высокой стопки сидел Кеннет и мрачно обозревал горы писем. Не успел Тео озвучить свой вопрос, в воздухе раздался мелодичный звонок, и на пол упало ещё несколько конвертов. И вот так весь день не глядя на Теодора, сообщил мыш «К счастью, я имею возможность любоваться этим последние полчаса, но Христофор говорит, валятся с самого утра». «Что это?» — с глубочайшим изумлением спросил Тео. Мыш недовольно фыркнул и с непередаваемой интонацией объяснил. «А это письма, как ты можешь заметить. Не напомнишь мне, кто у нас такой умный?» раздающий направо и налево адрес магической почты да еще после своего триумфального явления при дворе молчишь так вот я один все это разбирать не буду хочу тебе напомнить кеннет что разбор писем это одна из основных задач любого секретаря так что разбирать их будешь как раз ты мой друг без злорадства но и без излишнего сочувствия сказал тео «Но, учитывая отсутствие всех нас опыта в подобных делах, предлагаю обратиться за помощью к Хайлосу. Если он умеет руководить канцелярией, то наверняка подскажет нам, что со всем этим делать». «Прекрасная идея», — согласился мыш, взлетел к потолку и повис там, уцепившись когтями за старый карниз и завернувшись в крылья. «А я пока отдохну, ладно?» «Нет уж, господин секретарь», — добавил в голос суровости Хасид. «Значит, табличку красивую мы хотим». А работать при этом не желаем? Ты посмотри на Тео. Он за день, хорошо, если пять минут отдыха себе позволяет. А ты чем занят? А еще помощник называется. Да ладно. Устыдившись, Кеннет слетел вниз и уселся на стопку писем, которая тут же накренилась и медленно съехала со стола на пол. Но так как на полу уже валялось десятка два конвертов, то стало не намного хуже. Что делать-то? «Для начала слетать за Хайлосом и попросить его к нам присоединиться», — распорядился Тео, и мышь, довольны тем, что возня с письмами откладывается, выпорхнул в коридор. «Не переживай», — попытался успокоить в панике озирающего горы писем друга принц. «Это пока так много, а потом все войдет в штатный режим, к тому же уже будет канцелярия и секретариат. А пока, думаю, совместными усилиями мы справимся». Пока Густав разбирает старые документы, а его величество делает нам разрешение, я достаточно свободен, так что помогу». «Спасибо, Хасид, ты настоящий друг», — совершенно искренне сказал Тео, подумав, что за несколько лет учебы в университете настоящими друзьями так и не обзавелся, а здесь уже несколько существ, которых он в душе уже зачислил в разряд друзей. «Удивительно». «За размышлениями, Он и не заметил, как пробежало время и очнулся, лишь когда распахнулась дверь, и на пороге появился гном, уже снявший дорожную одежду и облачившийся в свободные штаны и удобную рубаху с карманами. Хайло оглядел заваленную корреспонденцией комнату и озадаченно хмыкнул. «Это все за сегодня?» — уточнил он, и еле увернулся от очередного свалившегося практически ему на голову конверта. «И они продолжают падать» трагическим шепотом сообщил снова повисший на карнизе Кеннет. «И я не знаю, как прекратить это безобразие». «Думаю, скоро ажиотаж пойдет на спад». Усмехнувшись, сказал гном и засучил рукава. «А пока придется поработать. Для начала рассортируем письма, это достаточно просто. Нам понадобится четыре больших ящика». Тео кивнул и потянулся к зайке, послав ей волну извинений, что он беспокоит ее по такой ерунде. Девочка отозвалась сразу, и в комнате словно соткались из воздуха четыре здоровенных деревянных ящика. Тео улыбнулся и мысленно отправил душе замка волну благодарности. «Значит, действуем так. Хайлас взял руководство в свои руки. Берем письмо, вскрываем, просматриваем и кладем в тот или иной ящик. В один — письма от желающих здесь работать, во второй — приглашение» в третьей — письма от родителей потенциальных студентов, и в четвёртой — романтические. «Романтические?» — переспросил Тео, а Хайлос весело фыркнул. Твое появление произвело такой фурор, что ты сейчас одна из наиболее популярных фигур в столице и окрестностях». Гном с легкой насмешкой взглянул на смутившегося Теодора. «Так что шквал любовных записок — это совершенно нормально. Итак, задача ясна». «И сна!» — с тяжким вздохом, беря пачку писем и усаживаясь прямо на пол, сказал Теодор. Его примеру последовали и Хасид с Хайласом. Каждый взял по стопке конвертов и приготовился читать. «А можно первые несколько писем вместе разберём?» — попросил Хасид, просяще взглянув на Тео, чтобы точно ничего важного не упустить. «Разумно!» — кивнул головой гном. «Давай, открывай первое, читай начало». «Уважаемый господин ректор», — с выражением начал читать принц. «Я являюсь преподавателем...» «Дальше пока можно не читать», — остановил его гном уже. «Понятно, что это от претендента на должность. Откладывай в первый ящик». «А вдруг там важное что-то? А что он преподает?» — озвучил возникшие у него вопросы Тео. «Мы читать не будем?» «Сейчас нет», — ответил гном и пояснил. «Сначала только сортировка, потом изучение по группам». «Позову-ка я Биэля и Харви», — оглядев завалы из конвертов, решил Кеннет. «Иначе вы до завтра провозитесь». «Не возражаю», — откликнулся Теодор и, покраснев, отложил розовый конвертик. В ответ на вопросительный взгляд принца смущенно пояснил. «Глупости какие-то пишут». Какое-то время слышалось только шуршание бумаги и иногда тихое ворчание, порой сменяющееся хихиканием. «Тео...» «Ты не хочешь пойти на прием, посвященный выпуску мемуаров леди Джулии перс Часа через полтора поинтересовался принц, со стоном распрямляя затекшую спину. «Я, правда, не знаю, кто это, но обещают шампанское и танцы». «Нет уж», — так же с трудом распрямляясь, — ответил Теодор. «У меня свой литературный салон маячит. И ещё...» «О, всемогущая бесконечность! еще этот праздник!» «Какой?» Хасид обрадовался передышке и с кряхтением встал. «Ты не говорил». «Бал летней ночи», — с тоской сказал Тео, а кенет недовольно захлопал крыльями. «Я обещал Лимейне, что приду. Там будут все те, кто обладает в этом краю силой и властью. Живые и мертвые, люди, и нечисть, призраки и кто-нибудь ещё». еще. — уважительно присвистнул Хасид. «Ничего себе мероприятие! А когда оно?» «Через три недели». Быстренько просчитал Тео. «Я хотел попросить тебя пойти со мной». «Точно!» Хасид хлопнул себя по лбу очередным конвертом. «Ты же мне говорил! Я со всей этой суматохой совершенно забыл. Конечно, Тео, вообще без проблем». «Биэля тоже возьмите», — подал голос внимательно прислушивавшийся Хайлас. «Он королевских кровей. А что призрак? Так там никого этим не удивишь. Зато с ним и вам будет надежнее, и нам спокойнее». «А что ты знаешь об этом Бали?» Теодор решил совершенно беззастенчиво воспользоваться разговором, чтобы немного отдохнуть. «Я только помню, что читал когда-то о подобных сборищах, но бывать не приходилось». «У нас еще будет время поговорить об этом», помолчав и подумав, сказал гном. «А сейчас не отвлекайтесь, а то к вечеру не закончим». «Хорошо», — хором вздохнули ректор и принц, подгребая каждый к себе очередную гору конвертов. В коридоре послышались шаги, и в комнату заглянул Харви, а за ним появился и демон. Они с недоумением оглядели сидящих на полу Тео, Хасида и Хайлоса, и после короткого объяснения ситуации присоединились. Работа сразу пошла гораздо быстрее, и в итоге на полу остались четыре больших ящика, из которых самыми наполненными были два. С заявками от родителей будущих студентов и от восторженных поклонниц. «С какого начнем разбирать?» — обреченно спросил Тео у Хайлоса. «И по какому принципу?» «Здесь уже имеет смысл разделиться», — ответил гном, задумчиво рассматривая ящики. «Так как решение о сотрудниках принимаешь ты, то ящик с письмами претендентов остается на тебе, тем более что там писем не так чтобы очень много, штук сто, может, чуть больше». «А романтические кому?» С трудом сдерживая улыбку, поинтересовался Харви. Разве они не только для Теодора?» «Размечтался», — хихикнул Кеннет, который занимался именно тем, что вылавливал из стопок письма с сердечками и сбрасывал их в нужный ящик. «Я точно видел, что были письма и Биэлю, и Хасиду, и тебе». Хотя Тео, конечно, лидирует. «Мне?» — искренне изумился Биэль. «А мне-то с какой стати?» «А кто у нас смог очаровать половину присутствующих дам?» Тео хихикнул, вспомнив томные вздохи, которыми награждали демона придворные кокетки в возрасте от 16 до 60. Это не я тут же постарался отказаться от всего Бель, но друзья только ухмылялись, глядя на его возмущенную физиономию. Ладно, примирительно сказал Хайлас, романтически рассортирую я. Буду по кучкам раскладывать, в зависимости от адресата а с отправительницами сами разбирайтесь». Спорить никто не стал, и следующие полчаса слышалось только шуршание бумаги и порой сдавленные смешки, в основном со стороны Хайлоса. Сидящий у него на плече и заглядывающий в письма Кеннет иногда зажимал крыльями пасть, чтобы не хохотать вслух и не отвлекать остальных. Тео сначала посматривал в их сторону, но потом взял себя в руки и сосредоточился на полученных письмах — Выбор сотрудников — дело более чем ответственное. Иногда ректор советовался с Хасидом, занятым разбором приглашений, иногда привлекал Харви, которому достались письма родителей, но в основном читал сам и раскладывал письма на три стопки — те, которые надо обсудить, те, которые сомнительные, и те, которые однозначно на выброс. «Хасид, как ты думаешь, сколько тебе понадобится служащих в отделении банка?» — задумчиво спросил Тео, читая очередное письмо. — И вообще, скольких служащих нам надо? Тех же горничных? А лакеев? — Каких лакеев, Тео? — хитро посмотрел на него принц. — Разве наши студенты не будут учиться самостоятельности? — Что и горничных не будет? — ошарашенно спросил Кеннет, оторвавшись от очередного украшенного сердечком послания. — А платье надеть? А причесаться? А что там еще благородным леди положено? Сами, Кеннет, исключительно сами, коварно улыбнулся принц. Кто не умеет, научиться, леди Матильда и госпожа Теана об этом позаботятся. Ты страшный человек, твое высочество, задумчиво кивнул Тео. Хотя именно в перевоспитании наша цель, так ведь? Только лекарю заранее скажите, чтобы побольше успокоительного припас, хохотнул Беэль. Кстати, кандидатура на это место есть, а то у Харви найдется. Харви? Теодор с интересом посмотрел на капитана. «У тебя на примете есть лекарь?» О чего молчишь?» «Он скорее консультантом, может быть», — с искренним сожалением вздохнул Харви. «В призрачном состоянии, если что, не слишком удобно оперировать, к примеру, но поможет с удовольствием. Это бывший наш целитель, граф Генрих, его в одном из походов у инцев отбил, да так при себе и оставил. Умнейший человек». «Познакомишь меня с ним?» — попросил Тео, и, дождавшись согласного кивка, снова повернулся к Хасиду. «Ну, допустим, горничные и лакеи нам не нужны, а тебе сотрудники в банк и бухгалтерию понадобятся?» «Человека три-четыре», — подумав, ответил принц. «Не больше. Да и тут надо с Густавом обсудить. Позвать его? А он где?» Тео отбросил в сторону очередное бесполезное письмо. «С Бигли и Мортимером готовят зал, в смысле, склеп, к завтрашнему литературному салону». «Как завтрашнему?» — оторопел Теодор. «А почему так быстро? Вроде там еще договариваться надо с кем-то, разве нет?» Бигли сказал, что сказитель отменяется, так как у него выступление в Яблоневке, а два раза подряд он не может. «Но с удовольствием придет в следующий раз», — неожиданно пояснил Харви. «А ты откуда знаешь?» Тео только переводил взгляд с одного сотрудника на другого. Я знаю все, что происходит на веренной мне территории, улыбнулся Харви. Это моя работа? Значит, завтра, вздохнул Тео. Ну хорошо, пойду отправлю сообщение его величеству.